«Они не люди», — сказал я. «Они могут руководствоваться другой логикой». «Не существует никакой другой логики», — возразил Холден. «Логика Клинонцев или Скари ничем не отличается от логики людей». «Ты часто не антропоцентрист?» «Не исключаю такой возможности. Наверное, сложно быть антропоцентристом в мире, в котором помимо человека существуют и иные расы». «Может быть, таким образом мироздание проверяет антропоцентристов на прочность», заявил Холден, вливая в себя очередную порцию виски. Клинонцы, по сути, те же люди, так что из иных рас мы имеем только скари, да и они не слишком от нас отличаются, но если не принимать во внимание тот факт, что они произошли от динозавров, а не от обезьян. Но мотивы и модели поведения у них такие же. Собственно, мы потому и воюем, что так похожи друг на друга». «А теперь ты уже можешь поведать мне о сути разногласий Визерса с Корбеном», – сказал я. «Которые тоже похожи друг на друга, хотя бы потому, что принадлежат к одному биологическому виду, и оба являются генералами СБА». «Ага, от обсуждения глобальных проблем мы таки перешли к обсуждению проблем частных», – констатировал Холден. «Значит, мне нужно выпить». «Ты и так выпил достаточно». «Я так не думаю», — сказал Холден и схватился за бутылку. «А мое мнение в данной ситуации является для меня решающим». «Вообще-то я капитан этого корабля». «Зато у меня есть деньги, которые нужны тебе для того, чтобы довести твою спасательную операцию до логического конца», — заявил Холден. «Пребывание в прошлом не пошло тебе на пользу», — заметил я. После всех существующих в Альянсе ограничений, ты пустился во все тяжкие и до сих пор не можешь выйти из пике. «Я пробовал алкоголь и до этого», – сказал Холден. «Я все же оперативный агент, знаешь ли, а оперативные агенты действуют и за пределами Альянса». «Оперативные агенты вообще не должны пить. Или, по крайней мере, не должны опьянеть», – сказал я. «Я не хочу разговаривать об оперативных агентах», — сказал Холден. «Тогда расскажи мне о ваших генералах». «Несколько десятилетий назад начали рождаться странные дети», — сказал Холден. «Ну, не то чтобы странные, но отличающиеся от других детей. Повышенная сила, выносливость, скорость реакции, слабые способности к телепатии и телепортации мелких предметов. Нет, всё-таки странные». «Конечно, если верить в статистике, такие дети рождались всегда. В 21 веке их называли детьми Моренга или что-то вроде того Индиго», – подсказал я. «Дети Индиго. Поколение гениев, которое так и не состоялось». «Точно», – согласился Холден. «Но это оно у вас не состоялось, а у нас последние годы их стало слишком уж много, и способности некоторых из них разительно отличались от способностей обычных людей». И эту разницу уже нельзя было списывать на простую статистическую погрешность. Поскольку большая часть таких детей рождалась вне пределов Солнечной системы, сначала наши ученые предположили, что все дело в мутациях, обусловленных условиями на планетах проживания. Но потом, когда случаи перестали быть единичными, выдвинули теорию о выходе человечества на новый виток эволюции. Хотя, в принципе, одно другому не противоречит. И эволюция является сохранением набора устойчивых положительных мутаций. А поскольку все мы уже довольно долгое время живем в ожидании большой войны, нет ничего удивительного, что встал вопрос о том, какую пользу эти дети могут принести человечеству в суровых условиях военного времени. И вот тут оказалось, что два генерала СБА имеют разные взгляды на эту проблему. «А тебе не кажется, что внутренний конфликт в СБА на пороге войны может быть фатален для всего Альянса?» – поинтересовался я. «Кажется», – согласился Холден, «поэтому я надеюсь, что Визерс решит проблему в ближайшее время и конфликт будет исчерпан». «В связи с гибелью одной из сторон?» «Как показывает практика, это и есть лучший способ урегулирования конфликтных ситуаций. Если бы ты попал в руки Корбена», Он бы разобрал тебя на части. Ты все еще ему сочувствуешь? Я не сочувствую, а просто пытаюсь посмотреть на ситуацию с его стороны. «Глаза не сломай», – порекомендовал Холден. «Кленонцы практикуют генную инженерию уже несколько веков, так что переиграть их на этом поле весьма проблематично». «А у них тоже появлялись люди с устойчивыми мутациями?» «Сложно судить», – пожал плечами Холден. Среднестатистический клинонец сильнее, выносливее и быстрее среднестатистического человека и вообще превосходит его по всем физическим параметрам, кроме роста. Что же касается начинки, то все зыбко. Тесты IQ выдают примерно одинаковые результаты. Но, насколько я понимаю, Корбен собирался переиграть клинонцев, делая ставку отнюдь не на физические параметры. «Да, но ему ни разу не удалось добиться стабильного результата», – сказал Холден. «Пока никто так и не понял, где надо искать источник способностей людей Индиго. Например, ты загодя чувствуешь опасность и обладаешь фотографической памятью, а мы так и не знаем почему. И не факт, что узнали бы и после вскрытия твоего бренного тела». «Поэтому Визерс считает, что таких людей надо использовать как есть» подбирая для них индивидуальное поле деятельности, где они могут проявить свои способности по максимуму. А Корбен мечтает собрать все мутации в одном месте и вывести сверхлюдей и суперсолдат, что весьма сомнительно и вообще непонятно, к чему может привести. «Если отбросить личные факторы, то с точки зрения долговременной стратегии Корбен может оказаться прав», — сказал я. «Одиночки, сколь бы талантливы они ни были», Войн не выигрывает.